Глава сорок четвертая. Хм, Томас, не ожидала тебя здесь увидеть, произнесла, проходя в холл отчего дома. Я не завершил свое расследование, и, если позволите, пока буду служить в вашем особняке дворецким. Пожалуйста, равнодушно пожала плечами, оглядывая просторное помещение. Где тетушка? Утром выехала и пока не возвращалась. И где она? Спросила, уверенная, что Томасу да подлинно известно ее местоположение, и не ошиблась, услышав ответ. — В приюте. Там она проводит каждое утро. Помогает несчастным, попавшим в затруднительное положение. Последнюю фразу он произнес, не скрывая презрительной ухмылки. — Ясно. Что ответил твой наниматель на мой вопрос? — Он думает, мадемуазель Кэтрин, — ровным голосом проговорил мужчина, прекрасно владея своими эмоциями. А вот я сейчас не могла этим похвастаться. Дорога меня вымотала. Проводник был излишне любезен. На одной из остановок мы задержались больше, чем на пять часов, и вездесущие лоточники взбесили своей настырностью. А за несколько часов до того, как я села в поезд, Брайан, пусть и притворно, устроил мне сцену ревности. Дерек потребовал держаться от Джона подальше — Ну и вишенкой на торте жених на протяжении всего пути доставал меня рассказами о нашей счастливой семье. Наверное, боги, услышав мои стенания из прошлой жизни, что рядом со мной нет достойного мужчины, решили посмеяться, предоставив мне выбор сразу из трех кавалеров. — Мадмуазель, — вопросительно промолвил Томас, прерывая мое затянувшееся молчание, — позвольте, я отнесу ваш чемодан наверх. — Да, и, Томас, раз ты продолжаешь служить в моем доме дворецким, подготовь письмо для мсье Тиманза. Сообщи ему, что я сожалею, но не могу посетить его прием по случаю открытия клуба, и назначаю ему встречу завтра в одиннадцать утра в ресторане «Руш». Только отнеси письмо за тридцать минут до назначенного часа. — Вы приняли верное решение, мадемуазель Кэтрин. — Время покажет, — задумчиво протянула, — и больше ни слова не сказав, направилась в свою комнату. Не знаю почему, но, прибыв в Эдбург, я вдруг передумала идти на этот прием. Возможно, неясное предчувствие надвигающейся беды на меня так повлияло. Но я решила последовать совету Дерека и не посещать этот прием. То, что там меня будет ждать Джон и, возможно, и сам Дерек, меня не особо беспокоило. Джона я и не собиралась предупреждать. А где остановился Дерек, я просто не знала. Остаток дня я провела в спальне, разобрала вещи, выбрав подходящий наряд для встречи с Тиммонзом. Еще раз пересмотрела договор купли-продажи, немного времени уделила собственному уходу, в последние дни мне редко это удавалось сделать, и даже успела поужинать, когда в особняк, наконец, вернулась мадам Ирма. «Дорогая моя, я так скучала!» С радостным восклицанием влетела в мою комнату тетушка, стискивая меня в своих объятиях. — Я надеюсь, ты не сердишься на меня. Я была в прошлом месяце немного расточительна. — Нет, мадам Ирма, но я прошу тебя, чтобы ты впредь заранее информировала о своих тратах, — проговорила, отстраняясь от родственницы, и, натянуто улыбнувшись, произнесла. — Приятный аромат. Это духи? — Да. Жанет для себя купила, но они ей не понравились. Вот я и... Ты же не против?» «Нет, конечно», — покачала головой, наконец вспомнив, где я встречалась с этим приторным запахом. Странно, что от письма месье Тиманза повеяло тетушкиными духами. «Ты давно прибыла? Почему не предупредила? Я бы приказала Томасу тебя встретить!» Прервала мои мысли чрезмерно, на мой взгляд, бодрая тетушка, что на нее было совсем не похоже. Нет, пару часов назад, и очень устала, а завтра предстоит трудный день. Бриджит поведала, ты согласилась прийти на прием, она рада и хочет извиниться перед тобой, тут же проворковала женщина, схватив меня за руку. Я ей сказала, что ты ее простишь, если она сделает это при всех гостях, верно же? Если она опозорила тебя на людях, пусть и извиняется также. И что ответила на твои слова Бриджит? Не скрывая злую усмешку, проговорила, с любопытством наблюдая за родственницей. Все же присутствие маман не шло ей на пользу. Сейчас женщина в буквальном смысле расцвела. На щеках олел румянец, глаза горели, одежда стала более открытой, да и цвета стали ярче конечно, ей не понравилось мое требование, но она согласилась, уверенно заявила мадам Ирма, все больше меня удивляя. Ранее это особо боялось рта открыть, а тут, смотри, потребовала. — Тетушка, да у тебя раскрылся дан убеждение! — с тихим смешком произнесла, невольно вспомнив слова Томаса. Я успела заметить промелькнувший страх на лице мадам Ирмы. — Ох! — — Что ты? Она и сама сожалеет о случившемся, — отмахнулась женщина и, тутчас всплеснув руками, заговорила. — Ты, наверное, голодна? Я прикажу подать для нас ужин в малой столовой. — Нет, не беспокойся, но я очень устала и хотела бы пораньше лечь спать. — Конечно, дорогая, я не буду тебя тревожить. — Поезда, они так выматывают, — заботливо проворковала тетушка и, покровительственно похлопав меня по руке, вышла из моей комнаты. Гадать, что так изменила мадам Ирму, я не стала. Какой в этом смысл? И действительно легла спать. А утром сообщив тете, что вынуждена срочно решить кое-какие вопросы в банке, и что на прием к Тимонзам я прибуду вовремя, я покинула особняк. Как вы сказали, письмом все Тимонзу я вручил за полчаса до назначенного времени, сообщил Томас, встретив меня у входа в ресторан. Он уже там, третий столик в алькове, и он нервничает. «Я полагаю, ты не оставишь меня одну и будешь за нами следить?» насмешливо бросила, покосившись в окно, но ничего за ним не разглядела. «Мой наниматель будет сильно расстроен, если я не прослежу за тем, как прошла ваша встреча. Вот как. Думаю, ему важен результат нашей беседы. Кажется, он больше меня заинтересован в продаже тимонзу моей недвижимости». — Я не могу знать, — проговорил Томас, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. — Уверена, ты лжешь, и тебе известно куда больше, чем ты мне намекаешь, — напоследок произнесла и потянула на себя дверь. Мсье Луис поприветствовала мужчину и, не дожидаясь помощи, устроилась на противоположном от него кресле. — Мадемуазель Кэтрин, вы... — не нашел слов выразить свое удивление, — месье Луис окинул меня восхищенным взглядом, чуть дольше положенного задержав свой взор на декольте, хотя оно было более чем прикрыто, и, наконец, посмотрел мне в глаза. «Мсье Луис, я понимаю, что сегодня у вас знаменательный день, поэтому предлагаю приступить к делу немедленно», — в очередной раз ошеломила мужчину, вручив ему папку с бумагами. «В данном договоре перечислена вся недвижимость семьи Марлоу, расположенная в Эдбурге». У меня для вас исключительное предложение. Я готова продать вам все объекты по привлекательной цене, но подписать договор, а также перевести 80% от указанной здесь суммы вы должны сегодня. В противоположном случае я объявлю об аукционе и распродам недвижимость тем, кто предложит больше». Хм, «Таких в городе нет», — с кривой ухмылкой заявил мужчина, откидываясь на спинку кресла. И почему вы решили, что мне нужны эти полуразвалившиеся здания? — Ну, допустим, аукцион будет проходить в Грейтауне, и, насколько мне известно, есть ряд людей, весьма заинтересованных в этой недвижимости. — Слинцой проронила, забирая папку. — Что касается вас, мама говорила мне, что вы неоднократно предлагали ей продать здание, ранее принадлежавшие моему отцу. Но если ваши планы изменились... «Что ж, найти покупателей, я уверена, будет легко. Кажется, семья Парсон изъявляла желание расширить свое дело. Дайте мне ваш договор», – буркнул мужчина, нервно дернув плечом. Он через минуту, увидев сумму, возмущенно воскликнул: «Они того не стоят! Мне не нужен ваш особняк!» «Верно, они стоят больше. Но вам, как близкому другу моего отца и матери, я сделала скидку» снисходительно улыбнулась, не отводя взгляд от лица Мсье Луиса, с увлечением, наблюдая за раздувающимися ноздрями, мысленно гадая, как широко ему удастся это сделать. Семьдесят процентов, прервал занятное зрелище Тимонс лихорадочно по барабанив пальцами по столу, и через неделю я сюда пришла не торговаться с вами, или вы согласны на мои условия, или я иду к парсонам думаю мой жених будет счастлив заполучить в единоличное пользование дела моего отца давайте ваш договор зло бросил мселю из томас ставя на первом листе свою размашистую подпись поздравляю вас вы сделали правильный выбор с улыбкой промолвила забирая оба подписанных экземпляра я поставлю свою подпись в банке когда увижу на своем счету восемьдесят процентов от стоимости всей недвижимости ты же понимаешь что особняк Марлоу должна покинуть сегодня же, — оскалился мужчина, не выдержав, он перешел на «ты». «Не беспокойтесь, меня там не будет», — не скрывая презрительную улыбку, ответила, первой покидая ресторан, и, не оглядываясь, точно зная, что мсье Льюис последовал за мной, разместилась в нанятом мною Кэби, приказала трогать. «Я не собиралась участвовать в игре, в которой не знала правил». Мне не нужно сомнительное и прибыльное дело отца Кэтрин. Если игроки хотят получить эту недвижимость, и, судя по всему, их желание столь велико, что они ни перед чем не остановятся, я отдам за определенную сумму, конечно, то, что они желают, и уйду в сторону от их сражения».